Издательство 1С Паблишинг представляет. Эрвин Ставинский. 18 мгновение весны. Подлинная история Штирлица. Читает Алексей Войтюк. Шел победный май 1945 года. Берлин лежал в руинах. В развалины были обращены многие здания на Вильгельмштрассе и принц альберхтштрассе где еще недавно размещались различные службы Главного управления имперской безопасности ГУИП, немецкая аббревиатура РСХ. На попелище одного особняка, где находилась тайная государственная полиция, которой руководил группенфюрер РСС Генрих Мюллер, группа офицеров советской разведки и контрразведки искала сохранившиеся документы. Эту специальную команду возглавлял резидент внешней разведки НКГБ полковник Александр Коротков. В одном из заваленных полусорженными бумагами помещений офицер из группы Короткова подобрал учетную карточку на хауптштурмфюрера СС Вильгельма Лемона, арестованного в декабре 1942 года. В чем обвинялся этот гестаповец и что с ним стало, Никаких пометок в карточке, вопреки немецкой пунктуальности, не было. Оперативному работнику невысокого звания, указанная в карточке, фамилия ровным счетом ничего не говорила, да и среди руководителей разведки того времени о Лемоне знали лишь единицы. Загадочный бланк попал в кипу найденных материалов и был отправлен в Москву. К сожалению, полковнику Александру Короткову никто не доложил об обнаруженном документе отчасти проливавшем свет на судьбу антифашиста в эсэсовском мундире, с которым разведчик работал перед войной и чьи следы надеялся отыскать в поверженном Берлине. Объем и особая важность возложенных на полковника, а затем генерал-майора Короткова после победы советским правительством ответственных заданий до своей преждевременной кончины в 1961 году он был одним из руководителей внешней разведки КГБ, были таковы, что все вопросы разведывательной работы, не имевшие чрезвычайной срочности, пришлось отложить на более позднее время. Найденная учетная карточка арестованного поступила в соответствующее подразделение Центрального аппарата НКГБ, где и было установлено, что бесследно исчезнувший хауптштурмфюрер СС Лемон был никем иным, как надежным и проверенным особо ценным агентом советской внешней разведки, известным под псевдонимом А-201 и Брайтенбах. Привлечение на свою сторону этого человека было большой удачей внешней разведслужбы. На протяжении многих лет он, образно выражаясь, был щитом для советских разведчиков в Германии, оберегавшим их от ударов немецких контрразведывательных органов. Он своевременно предупреждал нашу резидентуру в Берлине о выходе немецких контрразведчиков на след ее сотрудников и агентов о ведущихся оперативных разработках, о готовящихся арестах, в том числе и немецких коммунистов. Леман информировал Московский разведцентр об особенностях обстановки в стране, об истинных планах и намерениях главарей Гитлеровского рейха, намеченных политических и военных акциях, закулисной борьбе в нацистской верхушке, Словом обо всем, что держалось правящим режимом в строгом секрете от общественности и дипломатического корпуса, но становилось известным ему по службе. Он передал большой объем информации о военной промышленности фашистской Германии и производимой ею продукции, о новейших военно-технических разработках. За несколько дней до начала Великой Отечественной войны он предупредил резидентуру в Берлине о точной дате и времени наступления германских войск. Так что же за человек был Вильгельм Лемон, этот настоящий, а не придуманный Штирлиц? Что, собственно, побудило его, преуспевающего чиновника берлинской полиции, человека рассудительного и уравновешенного, решиться на столь неординарный шаг, как предложить свои услуги советской разведке? Почему он, Хауптштурмфюрер рсс ответственный чиновник в контрразведывательном отделе тайной государственной полиции, Несмотря на постоянный риск и смертельную угрозу, оставался до конца преданным выбранному пути и стойко принял мученическую гибель во имя торжества общечеловеческих идеалов. Обо всем этом, а также о других приключениях Вильгельма Лемона, любители исторической правды могут узнать, прочитав предложенную книгу.